Глава 10 Мы стояли на обдуваемой всеми ветрами, освещаемой огненно-красным солнцем крыше очередного гостеприимства Холста в самом сердце Эмбози, столице Талиса. А вокруг, куда ни глянь, раскинулся бесконечный лес небоскребов. Эта планета считалась центром игорного бизнеса элиты. И на нее ежедневно слетались сотни тысяч человек со всего Галактического Союза в погоне за ускользающей фортуной. Именно здесь, на талисе полноводными реками лились триллионы галактических кредитов, вокруг стояли и строились бесконечные казино, отели, рестораны и ночные клубы. Но помимо небоскребов, горные дома располагались также и на летающих платформах, и глубоко под землей, и на плавучих гигантах. Этот мегаполис был готов удовлетворить любые запросы туристов, включая самый главный из них — возможность испытать свою удачу. И мы прибыли сюда как раз по этому поводу. Винс тоже прилетел на Талис, и назначил мне встречу на крыше гостеприимства Холста, в котором мы остановились. И вот теперь мой названный брат пялился в вырез моей темной блузки, а я делала вид, что мне нет дела до его плотоядных взглядов, потому что меня крайне волновало то, что я только что от него узнала. — Значит, все-таки женщина, — произнесла озадаченно. Спрашивать, уверен ли он в этом, не стало. Не в привычке Винса было сообщать непроверенную информацию. Но я понятия не имею, кто это может быть. С его слов выходило, что моей смерти желала, причем тратя на это баснословные суммы, именно женщина. Это было все, что он раскопал на сегодняшний день. Никто она ни за что меня ненавидит. Винс пока еще не знал. «Странно», — пробормотала я. «Все это очень странно». Попыталась вспомнить задание которое получала от наставника. Похищение музейных экспонатов, ограбление казино, причем именно здесь, в имброзе «Что тут далеко ходить? То самое казино «Три семерки»?» Располагалась в соседнем небоскребе, и даже отсюда, с крыши гостеприимства, был отлично виден их рекламный щит. Затем были кражи из частных коллекций и подрыв подпольной лаборатории по синтезу наркотиков. Но в основном наставник поручал мне спасение заложников, перевозку ценных грузов и охрану. Правда, с охраной в последний раз вышло не слишком удачно. Объект попытался схватить меня за грудь, после чего вставлял зубные импланты. Но женщина... Сколько бы я ни старалась, так и не вспомнила, когда и по какому поводу перешла дорогу женщине. — Мы ее найдем, — пообещал мне Винс. — Найдем твоего врага. Ту, кто послала снайпера на Дарс и влила на счет черно-белых огромную сумму. чтобы бунт на Каскаре начался в нужный момент. Кивнула. На гонках я была на волосок от смерти, но меня спас голос первой из шайез. Во второй раз на моей родной планете уберегло то, что фанатики на Каскаре оказались не слишком организованными. А еще то, что я решила приземлиться в другом районе, не в том, что требовалось по правилам отбора. Но это означало лишь то, что мой враг отлично знал, где именно и каким образом проходят испытания. И еще то, что он, вернее она, подобралась ко мне слишком близко, дышала в затылок, готовясь нанести новый удар. То, что удар последует, Винс не сомневался. «Единственное, — заверил меня, — что это произойдет не на Талисе, потому что мой враг затаился». Но Винс уже предпринял ответные действия, к которым подключил Пикари и Сима. Они установили слежку за агентом, через которого незнакомка выходила на биржу наемников, на которой можно было найти исполнительно на любые, даже самые экзотические заказы. включая убийство и подготовку в восстание религиозных фанатиков. «Жди», — приказал мне Винс. «Я подобрался к ней довольно близко и очень скоро поймаю и удавлю эту тварь». «Но это женщина, Винс!» Я все еще не могла поверить услышанному. «Зачем? Зачем ей платить огромные деньги, чтобы меня убить? Не верю, что она это делает из мести». Я не переходила дорогу ни одной. К тому же давно уже не работаю, почти год. «Скорее всего, дело в наследстве твоего отца», – пожал Вин с плечами. На его груди виднелись лямки от рюкзака с паравингами и я не сомневалась, каким образом он планировал меня покинуть. «Если меня убьют, или же я уйду с отбора, все деньги останутся в корпорации». Продолжила я задумчиво. Не вижу выгоды в собственной смерти. Активами корпорации распоряжается совет директоров. К тому же есть собрание акционеров. Нажиться на наследствие Биргина Холста в одиночку у нее не получится. Винс задумался. Наконец признался, что пока еще не знает всех ответов, но очень скоро во всем разберется. Как только выследит и поймает моего врага. после чего снова нырнул в вырез моей темной блузки. Вынырнув, спросил, принесла? Кивнула, протянув ему кристалл с записями материалов по расследованию гибели моего отца, который этим утром отдал мне Ляр нойлан «Посмотрю, не оттуда ли растут ноги», — сообщил мне Винс. «И еще я посмотрю, кто такой Барт Макриден». С ним-то что не так? Удивилась я, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно более безразлично. Затем и вовсе отвернулась и стала смотреть на спящий город. Пусть на Эмбози давно уже сияло солнце, но днем город казался вымершим, словно отсыпался после бурной ночи, набирая сил перед бурным вечером и очередным витком сумасшедшего веселья, тянувшегося, до позднего утра. «Ты изменилась, шел произнес Винс. «И мне это совершенно не нравится». «Если не нравится, не смотри», пожала я плечами. «Ты стала другой», продолжил он. «Не такой колючкой, как была прежде. А ведь я прекрасно тебя знаю. Чувствую так же хорошо, как и себя. Два дня на новой Терре не прошли бесследно». «И сегодня ты выглядишь совершенно чужой, уже не моей, шел заявил он ревниво. «На новой Терри ничего не было», — сказала ему, — «потому что ничего и не было, а лишь горячие поцелуи в холодном море». Дернула головой, не давая Винсу притронуться пальцами к моим губам, потому что к ним уже прикасался, вернее, этим утром меня поцеловал Барт Макриден. под подкараулив у дверей номера. Сказал, что чертовски скучает. Да и я не особо сопротивлялась его поцелую. Наоборот. Вернее, даже очень наоборот. «Ты ведь знаешь, что я не собираюсь замуж», заявила Винсу, разгоняя воспоминания. «Ничего не изменилось. Я не выйду ни за Барта Макредина, ни за кого другого. Но даже если бы и собиралась...» Тебя это совершенно не касается. Знаю, что не выйдешь. Я прекрасно тебя знаю, шел Но было бы неплохо, чтобы он тоже об этом узнал. Потому что если ты не скажешь ему сама, то разочарую его я. Причем смертельно разочарую. В голосе моего названного брата прозвучала угроза. «Винс!» Выдохнула я возмущенно, но тут же наткнулась на его резкий, словно лазерный резак, взгляд. «Какое ты имеешь право лезть в мою жизнь? Считай, что я тебя предупредил. Если ты тронешь кого-то из моих женихов, Макридена или не Макридена, ты меня никогда больше не увидишь. Никогда, Винс!» Заявила ему, уставившись, В сузившиеся светлые глаза, считай, что я тоже тебя предупредила». Наконец Винс не выдержал, отвел взгляд. Вернее, с независимым видом пожал плечами, затем отвернулся и стал смотреть на соседний небоскреб-гигант, по блестящему боку которого с огромной скоростью проносились прозрачные кабины лифтов. Выходило, мы остались каждый при своем. «Значит, собираешься пройти это испытание?» Голос Винса разорвал повисшую тишину. Названный брат кивнул на огромный рекламный щит, залетевший так высоко, что я смогла прочесть надпись. Она гласила, что казино «Три семерки» — лучшее место, в котором исполнятся абсолютно все мечты. Посреди щита красовалась девица с огромным мерцающим бюстом, вываливавшимся... из слишком уж узкой кофточки из с красной флайер, из которого выглядывало ошарашенное лицо обладателя мешка галактических кредитов с огромным количеством нолей. Куда большим, чем та сумма, которую я могла бы получить, пройдя этот отбор до конца. «Собираюсь», сказал Винс, «потому что лояр Нойлен показал мне утром одно из старых писем Бергена Холста». с набросками плана отбора. После этого отец много раз вносил коррективы, но это уже не суть важно. Важно то, что в письме были даны названия для каждого из испытаний. И что за названия? Поинтересовался Винс без особого энтузиазма. Их будет всего пять. Вернее, четыре испытания и финал, на котором я должна буду сделать свой окончательный выбор. Выбор? перебил он. «О, это уже намного интереснее. Так кого же выберет Шеллар Холст, наследница триллионов Холста?» Отмахнулась от него. «Ты прекрасно знаешь, что я никого не выберу. Послушай, Винс, мне кажется, что нам не придется искать наставника. Мой отец это уже сделал за нас». «Что он сделал?» «Не понял мой названный брат». «Он уже его нашел. Нашел Винс». Я уверена, что весь этот отбор был задуман именно ради этого. Он словно хотел извиниться за то, что я выросла вдали от него. А теперь именно таким образом пытался загладить свою вину. Не смотри на меня так, словно я полоумная. «Сумасшествие заразно!» — усмехнулся Винс. «Твой мертвый папочка плохо на тебя влияет». Но я упрямо продолжала. «Погоди же, послушай!» «Вспомни ту запись. Ты ее видел, когда взломал мой тризер. Одна единственная запись, в которой Бергенхолст говорит о том, что он знает, чего я хочу». «О, да, я неплохо ее помню. Кажется, речь шла о семье и детях, не так ли, Шелли? Твоих маленьких детках, которых ты будешь учить стрелять и грабить банки?» «Прекрати уже поясничать Винс. Это совсем не смешно!» «Я и не собирался смеяться, Шел, потому что семья и дети не для таких, как мы с тобой, мы другие. Мы стоим вне общества, по ту сторону от его законов. На нас не распространяются их программы. Мы с тобой самодостаточные, и нам никто не нужен». На это я ничего не ответила. Помолчала, потому что полет на новую Терру убедил меня в обратном. В том, что я тоже смогу иметь семью и быть счастлива. Но только не здесь. И не сейчас. Где-то очень далеко от элиты, раздав все долги и похоронив свою прошлую жизнь. Но рассказывать Винсу о своих мыслях я не собиралась. Больше всего на свете я жажду справедливости. Вместо этого сказала ему. И мой отец даст мне желаемое. Уверена. «Он приведет меня к наставнику на последнем испытании, потому что финал в его письме так и называется «Торжество справедливости».» Винс хмыкнул. «Название ровным счетом ничего не значит, шел Мало ли что стукнуло в голову твоему спятившему папашке». «Дарс», — произнесла я спокойно, — «голос прошлого». «Я отлично помню, как мы были на том стадионе все вместе, всей семьей». Их голоса все еще звучат у меня в голове. И Барб, и Дриона. Старый Мэфис, понимание. Именно на Каскаре я поняла, что отец пытается мне что-то сказать. И вот сейчас Талис. Старые связи, имя. Выходит, именно здесь, на Талисе, я узнаю его имя, Винс. «Имя?» — усмехнулся он. «Ну-ну, а что там дальше?» Четвертое испытание места Пятое. «Торжество справедливости». Винс снова недоверчиво хмыкнул. «А если имя так и не появится?» спросил у меня. «Ты пройдешь третье испытание, но тебе так никто и не назовет того, кого я безрезультатно ищу столько времени. Даже мы, его семья, не знаем, кто он, где он сейчас и как его зовут по-настоящему. Да и кто тебе откроет имя наставника, если Биргенхолст мертв?» «Думаешь, это сделает старикан Лояр Нойлен?» Пожала плечами. Лояр Нойлен уверенно ничего не знал. Ни обо мне, ни о моем прошлом, ни о наставнике. «Там будет видно», — сказала Винсу. На это он снова долго молчал, о чем-то размышляя. «Ну что же, развлекайся», — наконец сказал мне. «Деньги опять же нам не помешают. Пойдешь через лифты?» кивнула я проверяла вчера после прилета они так и не нашли ту дыру в системе безопасности может стоило придумать что то другое менее опасное я покачала головой времени в обрез начало испытания через несколько часов ничего нового я уже не придумаю и не подготовлю хорошо кто прикрывает макриден нехотя призналась ему а еще арвин Здоровику Арвину, который не отличался большим умом, я пообещала свидание под местной луной, и он тут же согласился на все, что угодно. Даже на то, чего не до конца понимал. Но заявил, что ради меня свернет горы. А еще, если понадобится шею тому, кто посмеет мне помешать. Впрочем, ничего подобного от него не требовалось. Тут поймала еще один мрачный взгляд Винца. «Я тебя предупредил насчет Макридена», — пожала плечами. «Я тебя тоже предупредила». Тут Винс, сжав в кулаке кристалл, полученный мною от Лиара Нойлона, да так, что побелели костяшки пальцев, сказал «Увидимся», после чего отправился к краю крыши. Мелькнули, распахиваясь черные крылья, и он улетел от меня на паравингах я тоже развернулась и отправилась к лифтам, решив спуститься в ресторан на 73-м уровне, где меня дожидались оставшиеся женихи. К тому же оттуда открывался отличный вид на соседний небоскреб, на первых этажах которого находилось то самое казино, где пройдет наше третье испытание. Оно казалось простым, но при этом совершенно непредсказуемым. От участников требовалось зайти в казино «Три семерки» с выданными Лиаром Нойленом – все расходы оплачивала корпорация Холста – десятью тысячами кредитов, а затем на рассвете из него выйти. Желательно с выигрышем. Или же с проигрышем, тут уж как получится. Тот, у кого на руках окажется большая сумма кредитов, чем у других, получал право на двухдневное свидание с Шилар Холст. Те же, кто проиграет в пух и прах, вылетали с отбора. Именно это испытание в письме моего отца называлось «Старые связи. Имя». И я догадывалась, каким образом я смогу получить то самое имя. Но для этого мне тоже нужно было пройти третье испытание. Выйдя на 73-м уровне, еще немного постояло, рассматривая скоростные лифты соседнего небоскреба, после чего направилась к ресторану, где меня, уверенно, поджидали семеро моих женихов. Завтра из них останется всего лишь пятеро. Отношения между моими женихами к этому моменту накалились до предела. Казалось, напряжение было разлито в воздухе дорогущего ресторана, И я его почувствовала, пройдя внутрь через раздвижные двери с золотыми вензелями. Увидела, как ген наступал на Келла Хамайеса, и на их лицах застыла угрюмая решимость разобраться с противником старым как мир способом. Впрочем, рядом как бы невзначай маячили двое охранников, готовые вмешаться в любой момент. Затем услышала громкий голос Янника, что-то выговаривающего Барту Макридену. Лицо Леклера выражало крайнюю степень недовольства. Барт, правда, на резкий тон не реагировал, но я знала, что если ему надоест, он сможет заставить Янника замолчать. Сам же он не спускал взгляда с дверей. Заметив меня, кивнул приветственно, затем двинулся в мою сторону, оставив Янника посреди его гневной тирады. Но первым подойти все-таки не успел, потому что его опередил Арвин, подкарауливавший меня за одной из мраморных колонн недалеко от входа. С другой стороны уже спешил Элейд Рассен. Улыбнувшись Арвину, напомнила здоровяку, что уже пообещала ему свидание, но не сейчас, позже. После чего протянула руку тому, кто, как мне кажется, заслуживал куда большего внимания, чем его получал. Лейт Рассен, архитектор с Агири. Симпатичный, открытый, улыбчивый. Внешне он даже походил на Макридена. Оба были темноволосыми, крепко сложенными, с правильными чертами лица. Только вот если в Барте чувствовалась внутренняя сила и уверенность, то Лейт, наоборот, казался мне мягким и покладистым. Эти качества мне всегда импонировали, Но, несмотря на открытость, у нас с Лейтом совершенно ничего не складывалось. Ни дружбы, ни полноценного общения. Впрочем, я знала, что он надеялся на куда большее, еще на мизерри, заявив, что Шеллар Холст поразила его в самое сердце. Но времени узнать друг друга получше у нас так и не нашлось. Лишь короткие беседы, от которых меня постоянно отрывали, жаждущие общения женихи. Конечно, все могло было быть по-другому, если бы он выиграл одно из испытаний. Но Лейт не сказать, что особо на них блистал. На Дарсе пришел одним из последних. Гонки на гиперкартах определенно не были его коньком. На Каскаре оказался на ступенях храма любви где-то в середине финишировавших. Сразу же за Янником и Арвином. И очень расстроился, что проиграл. Зато сейчас на лице архитектора играла довольная улыбка. Впрочем, для нее нашелся неплохой повод. И я согласилась пообедать вместе с ним за его столиком. И все это под ревнивые взгляды Янника Леклера и давящие Барта Макридена. На ревность Янника я лишь пожала плечами, а вот с Бартом Макриденом Все было довольно сложно. А после разговора с Винсом стало еще сложнее. Мой названный брат в чем-то оказался прав. Двухдневные каникулы на Новой Терре не прошли для меня бесследно. Этим утром, проснувшись в шикарном одноместном номере гостеприимства Холста, я поймала себя на мысли, что уже скучаю. Прошел всего лишь день. а я ужасно соскучилась по энни Рамоне и Тому Хансену с его красавицей-женой. Мне не хватало Фристона с его доброжелательными жителями и двумя солнцами, плещущимися на закате и рассвете в бескрайнем синем море Новой Терры. Но куда больше я скучала по обществу Барта Макридена. По его руке, ожимающей мою, по его поцелуям, от которых сердце билось быстро-быстро, и безумно хотелось продолжения. И все это, несмотря на то, что я прекрасно понимала. У нас с ним ничего не выйдет. Не выйдет, поэтому лучше уж сразу забыть все, что было на новой Терре. Вот сейчас взять и выкинуть это из головы. Потому что замуж я все равно не пойду, а стать его любовницей, после чего улететь в неизвестность и разрушить жизнь Барта Макридена из-за особенностей крови Шаес? Нет, такого я не хотела. Да и не заслуживал он подобного обращения. Поэтому, улыбаясь слейту приказала себе выкинуть все мысли о новой Терри из головы и стала думать о том, что мне предстоит сделать этим вечером. Вернее, повторить то, что уже однажды провернула. Год назад я уже грабила три семерки, получив очередное задание от наставника. Причем дело было даже не в деньгах, а в происках конкурентов, которые не хотели новый игорный дом у себя под боком. Поэтому заплатили наставнику куда больше, чем я вынесла из хранилища казино. К тому же, насколько я знала, после ограбления они еще и напустили проверку, подкинув фальшивые кости за игровые столы, что должно было окончательно разрушить репутацию и дело Голфрида Морсена, владельца трех семерок. Но он справился со всеми неприятностями, и, судя по всему, его казино процветало. Шелли. Лейд взял меня за руку. В него были длинные нервные пальцы. «Ты меня совершенно не слушаешь». «Слушаю», — улыбнулась ему. «Нет же, ты блуждаешь в мыслях очень далеко от меня. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты была близко, чтобы ты была только моей, Шелли. Лейд, ты такой милый!» Вот и все, что я ему сказала. «Милый?» — усмехнулся он. «Похоже, я слишком долго был милым, из-за чего могу потерять тебя окончательно». Я снова ему улыбнулась. Для того чтобы меня потерять сперва меня надо было найти до этого у меня было несколько попыток завязать серьезные отношения неожиданно признался Лейт. все они закончились полнейшим провалом, видимо из-за того что я был слишком уж слабохарактерным, но на этот раз я не позволю произойти ничему подобному не с тобой шелли удача меня любит. Поэтому я собираюсь победить в третьем испытании и увезу тебя к себе на Огире. «Ты говоришь об этом с такой уверенностью?» Пожал я плечами. Затем пробежала глазами по экрану меню. Выбрала салат из местных овощей и легкий витаминный коктейль. Разве можно предугадать выигрыш в казино? Если он, конечно, не собирается его ограбить, как думала сделать я. «У меня есть работающая система, позволяющая обойти рулетку», — подмигнул Лейт. «Конечно, больших денег она не приносит, но я еще ни разу не выходил из казино с минусом». «Я-то думала, что ты работаешь архитектором», — усмехнулась в ответ. «Оказывается, подвязаешься на азартных играх». Тут за столик напротив нас уселся Барт Макриден. и официант в белоснежной форменной одежде поставил перед ним, надо же, чашку ароматного кофе. Гостеприимство холстов снова оказалось на высоте, способное удовлетворить любые запросы посетителей, даже крайне экзотические для этой планеты. Лейт, заметив Макридена, поморщился. «Надеюсь...» «После этого испытания я увезу тебя из этого места как можно дальше». Туда он вновь недовольно покосился на Барта, где наше время будет принадлежать только нам двоим. «Покажу тебе мою родную планету и мой дом». «Буду только рада», — ответила ему, стараясь не смотреть в сторону шерифа Фристона. Он же разглядывал меня так, словно догадался, что творится у меня в голове. потому что мне жутко захотелось, чтобы третье испытание выиграл именно Барт, и мы бы вернулись с ним на новую Терру. Я бы привезла Энни говорящую куклу. Она призналась, что мечтает именно о такой. Рамоне пёструю юбку, которую этим утром видела в каталогах лучшего трикотажа Талиса. Кейти — новенькие духи, Модный аромат целиты, а Тому... Черт, к чему вообще все эти глупые мысли? Я буду рад, если ты будешь сидеть рядом со мной в казино. Тем временем говорил Лейд, поглаживая мою руку. Уверен, ты принесешь мне удачу. Покачала головой. Но я уже пообещала Арвину, Лейд. Ничего подобного я ему не обещала, но на этот вечер у меня были иные планы. ну что же. — смирился он. — Позволь хотя бы за тобой поухаживать. И я позволила, стараясь не думать о тяжелом взгляде Барта Макридена. Вместо этого сосредоточилась на приятной беседе. Мы обсудили работу над концертным залом, затем проект моей гостиницы на Майоре. После чего лэйт активировал экран и стал показывать то, что ему удалось придумать для новых гостиниц «Холста». хотя ни о чем подобном я его не просила. Но несколько макетов привели меня в полнейший восторг. «Да ты просто гений!» — сказала ему чувством, на что Лейд лишь пожал плечами. «Я люблю свою работу и делаю ее хорошо. Это и есть мой самый главный секрет», — признался он. «Именно в этот момент мне тоже захотелось полюбить свою работу». Нет, не ту, к с раннего детства готовил нас наставник, а ту, к которой я стремилась всю свою сознательную жизнь. Я мечтала о свободе, хотела жить нормальной жизнью, строить отели, обсуждать с Лейтом планы и макеты и не думать о Винсе, пообещавшем убить всех, кто рискнет ко мне приблизиться. Быть может... «Мне все-таки стоит рискнуть и выйти замуж?» Потянулась к фруктовому коктейлю, раздумывая. «Черт, а почему бы мне и в самом деле не выйти замуж? Он будет любить меня. Сильно, по-другому и не может быть в браке с шаесами. Я тоже полюблю его, потому что, несмотря на заверение Винса, что мы другие, я вполне способна на ответные чувства». А с названным братом как-нибудь да разберусь У нас будут дети. Много, потому что я хочу много детей. Еще у нас будет дом. Не так. Дом с большой буквы, где будет жить наша семья. И если однажды он станет тесным, мы его расширим. Тут я уставилась в темные глаза Лейта, размышляя, уже не выйти мне за него замуж. По крайней мере, ему была нужна я, а не деньги моего отца. Но затем заморгала и отвела взгляд, потому что поймала себя на мысли, что сперва подумала о браке вовсе не с ним, а а с Бартом Макриденом.